Глава 10. Нападение. Утром небольшой ветер поднял мелкую пыль с поверхности и погнал над раскопками. Пелена над землей не помешала девушкам с бешеным энтузиазмом продолжить работу. Чем больше найдется вещичек к концу практики, тем довольнее и богаче уедут отсюда ученицы. Результаты предыдущего дня намекали, что в этот раз Каждой практикантке достанется не по одной драгоценной вещицы, и даже не по десятку, а гораздо больше. Мы, адепты и адептки, не отставали от остальных, лихо вскрывая богатые на добычу сейфы. Даже мне передался азарт Эвы, хотя к драгоценностям я совершенно равнодушен. Иногда попадались весьма недурные, а зачастую и уникальные древние украшения. Трудно представить, что переливающиеся разноцветными звёздочками кристаллы добывались на этой планете. Для их возникновения необходимы особые условия, которые невозможно обеспечить на мирах земного типа. Нечто подобное встречалось в рекламе Инфосети во время космических путешествий со своей предыдущей воспитаницей. В середине дня мою спокойную работу прервало сообщение Дракоши. Хозяин, ожидаются неприятности. Похитители наконец собрались силами. Почти за холмами, не очень далеко от лагеря Некоторые особо одарённые личности строят своеобразный аэродром. Делают неглубокие длинные канавы с гидроизоляцией и наполняют их водой из подземного источника. Торопится. Отличные получатся площадки для приземления и взлёта утиной повозки. Целых три полосы гарантируют нам не маленькое количество противников. Спешка показывает, что пополнение к ним прибудет в ближайшее время. Даже интересно, как они преодолели боязнь птиц и животных к здешнему песку. Нашлись гении. Застилают песчаную поверхность рулонами ткани. Как временное, такое решение вполне подходит. Главное, нет контакта с животных с песком. Как думаешь, когда и как они планируют операцию? Атака должна быть быстрой и мощной. По-другому лагерь практикантов не взять. К тому же можно придумать убедительное объяснение бандитскому рейду. Например, случайный поисковик, проезжая по дороге, заметил грандиозные раскопки в низине. Мысли о большом кладе вполне могла прийти к нему в голову, а разбойники способны соблазниться богатством, один раз хапнуть и благоденствовать полжизни. Конечно, легенда притянута за уши, но что творится в голове у бандитов, вообще трудно объяснить. Думаю, наглей не станут. Не так просто атаковать мага в пусты слепых, когда у них под руками сумки с рунными свитками. Большие собственные потери, да и трупы девушек разбойникам ни к чему. Днём не полезут, а вот ночью, хотя я и не люблю светлых, но девчонок надо спасать, причём всех. Кто возражает? Только если будут ототаковывать с разных сторон, и одних наших сил не хватит, чтобы защитить весь лагерь. Привлечём поттисов и магов-наставников, всё равно мало. Нападавших будет человек 100, если не больше. И в запасе у них найдётся не один десяток убойных заклинаний. Помнишь, ты о минах рассказывал? Давай самое опасное направление заминируем. Через вершины холмов бандиты не полезут, по низинам подкрадываться проще. Хм. Столько мин мы с тобой до ночи не сделаем. И не надо. Вытащим сейфы, закопаем в нужных местах, подключимся к охранным заклинаниям и свяжем их в единую сеть. Никакой наблюдатель не заметит подвоха. Ну, копаются люди вокруг лагеря, сокровища ищут. Ничего необычного. Нападающие ничего таким мином противопоставить не смогут. Практикантки без нашей помощи не справились, куда уж разобраться с обычным разбойником. Да они даже не поймут, что или кто с ними расправляется. Главное правильно состряпать систему управления минным полем, а с этим делом мы до ночи справимся. Точки подключения к заклинаниям в сейфах совершенно одинаковые. Карту для закладки мин нарисовал Дракоша. В нужных местах Яни с Тантарисом закапывали в песок извлеченные из подземелья сейфы. Вездесущий дракоша заблаговременно проверил и убедился, что ничего, кроме многовековой пыли, мы не потеряем, если превратим их в снаряды. Мы с Эвой готовились к встрече с противником в подпространственном замке, сплетая сеть из управляющих заклинаний. Работы было много, а времени мало, так что действовали в ускорении. К вечеру удалось закончить и подключить к единому центру всю минную сеть. Отряды практикантов трудились весь день, раскапывая песок и вскрывая сейфы. И только мои адепты делали совершенно обратное. Стараясь не привлекать внимания, они потихоньку относили металлический ящик в сторонку, словно желая самостоятельно исследовать его содержимое, но не применяли заклинания, а старательно засыпали находку песком. Потом, с чувством выполненного долга, возвращались за следующим и снова хоронили его. Во всеобщем азарте, среди столбов пыли и постоянном шуме никто не замечал этих странных действий, никто, кроме Потиса и тёмного мага. Подозреваю, что эти двое прониклись ко мне не шуточным интересом, и вместо того, чтобы наблюдать за работой учениц, сосредоточили всё внимание на мне и закреплённой за мной группе. После окончания дневной суеты они наведались на нашу стоянку. Потис сразу отправился к сестре выяснять обстановку. Маккеус пошёл ко мне, Зачем ваши ученики прятали ящики? Прямо спросил он, дождавшись, когда я вышел из палатки. Мы устроились вдруг напротив друга на покорёжных сейфов, используемых в качестве стульев. Небольшая предосторожность, ухмыльнулся я. У меня не было сомнения, что маги заметят нашу необычную деятельность. Лишь немного просчитался, обратил на это внимание только тёмный. Конечно, это легко объяснить. Двоих преподавателей слишком мало для сотни практиканток. Те еще постоянно требовали свитки тестовых заклинаний, которые, кроме магов, никто не мог сделать. К тому же лишь Макеус, в силу принадлежности к одному цвету магии, стремился к общению. Именно поэтому он, время от времени отрываясь от работы, с удивлением посматривал в нашу сторону. Мне требовалось обрисовать магу предстоящие события. Готовились к приему незваных гостей. Потис ведь предупреждал вас о воздушных упряжках, с которых за нами наблюдают. «О-о-о!» Любопытный глаз вокруг лагеря практиканток всегда хватало, отмахнулся Макилус. Уже к концу нашего пребывания подъезжали любители древних безделушек и скупали их за весьма приличные деньги. У многих девушек родители не настолько богаты, чтобы полностью оплачивать обучение детям. Вот тем и приходится самим подрабатывать. Рунные свитки с заготовками за коленами приносят некоторый доход, но слишком незначительный. Иногда денег, полученных при продаже некоторых древних драгоценностей, хватает на оплату целого года обучения. Мак бросил взгляд в сторону лагеря, где девушки с веселыми возгласами заканчивали вечернюю трапезу. Ещё бы им не веселиться, когда добыча уже превзошла все ожидания. А что скажете о случайных смертях учениц во время прошлых посещений этих мест? Перескочил я на другую тему и с интересом посмотрел в глаза Магу. У того даже ряби опасения по ауре не пошло. Он совершенно ничего не знал о похищениях. Иногда опыту у воспитанниц не хватает, а самомнению зашкаливает, вздохнул Мак. По его ауре побежали волны грусти. За всем уследить у нас нет возможностей. Неправильно укреплённый спуск к роскопу, применение свідка с неподходящим мощным заклинанием, банальная несогласованность в действиях членов отряда. Всё это способно привести к трагическим последствиям. Сколько ни объясняй, ученицы всё равно забывают, где находятся. Желание побыстрее откопать клад затмевает разум, а здесь не школьный полигон. Заклинания в чёрных песках могут сработать совсем не так, как предполагалось. Лишь некоторые районы, и этот в том числе, относительно безопасны для использования рун. Однако это не исключает случайности. Личная лупа способна обнаружить магическую структуру лишь в непосредственной близости. И то, если на нее смотреть. Незапланированный контакт с заклинаний, и зачастую от учениц остается горстка пепла. Огненные или древние потревоженные заклинания выжигают все в замкнутом пространстве. А не пробовали определить, принадлежит ли этот пепел или косточка вашим ученицам? Попытался намекнуть я. Зачем? Удивленно приподнял брови темной. Количество погибших и так совпадает с составом отряда. «Не хочу вас огорчать», — покачал головой я, «но и есть все основания полагать, что большая часть как бы погибших практиканток была похищена, а вам подкидывали останки чужих трупов». «Не может быть», — нахмурился маг. «Странно. А ведь чувство, что не обманываете. Зачем кому-то похищать одаренных?» «Точно сказать не могу». В этот раз вздохнул я. Есть лишь предположения, связанные с древней легендой о войне белой и тёмной стихий. Глупость, отмахнулся тёмный. Адаренные дети от родителей противоположных стихий всегда слабее сверстников из семей родителей с совпадающими стихиями. У вас устаревшие сведения, снисходительно усмехнулся я. В последнее время союзы противоположностей дают наиболее сильных адептов. И кое-кто это уже использует в своих далеко идущих планах. Ещё одна война света и тьмы? Недоверчиво покачал головой Макеус. Это вряд ли. Здравомыслящие маги никогда не примкнут к такой организации, если им не пообещают настоящее могущество в будущем. Езвительная усмешка замерла на моих губах. К тому же, я не говорила о войне стихий. У меня есть сведения, что среди приверженцев преступного замысла есть и светлые, и тёмные маги. Вы меня озадачили. Наибескураженно почесал затылок Маккеус. Чувствую убеждённость в ваших словах. Постараемся захватить часть бандитов, которые собираются напасть на нас, и хорошенько расспросить. Кивнул я в сторону границы лагеря. Может, хоть что-то выяснится. Странно. Вы совершенно уверены, что такое нападение будет? Задумался Мак. Даже не сомневаюсь, кивнул я. Мы сосредоточили учениц в одном месте. И теперь инсценировать несчастный случай не так просто. А вот налет разбойников за сокровищами, пожалуйста. Хм, потер подбородок Макеус. Припоминаю такой случай в прошлом. Тогда погиб весь отряд больше десяти учениц. Вы заранили мне в разум сомнения. Трупов на самом деле никогда не находили, только останки тел и то в плачевном состоянии. Так что до опознания дело не дошло, а вызывать духов умерших в черных песках весьма затруднительно». Откуда вам известно, что скоро будет нападение? У меня есть возможность наблюдать за обстановкой на некотором расстоянии вокруг. Я бросил рассеянный взгляд на песчаную равнину за палаткой. Больше сотни мужиков в полном вооружении на шести утиных упряжках не похожи на торговую миссию. Какие утки! — удивился маг. Он откинулся назад на импровизированном стуле и чуть не очутился на земле, с трудом удержав равновесие. На десятке тысяч шагов в округе нет ни одного ручья. Я молча развернул в пространстве перед нашими глазами уже немного знакомый гостю виртуальный экран, на котором копошились разбойники, принимая на импровизированном аэродроме своих сообщников. «Прах и тьма!» — ругнулся темно и всматриваясь в открывшуюся картину. «Гениальное решение для быстрого перемещения по этой гиблой местности! Почему никто не додумался до такого раньше?» да. Согласен с вами, толпа громил с отсутствием интеллекта на лицах совсем не похожа на караван торговцев древностями. Что предлагаете? Я задумчиво посмотрел на тёмного. Предупредите девушек, чтобы сегодня спали в палатках не раздеваясь, а лучше бы вообще не ложились. При первых воплях, а они точно будут, улыбнулся я, пусть бегут к нашему лагерю. В подземельех достаточно места, чтобы укрыться всем, а входные туннели в случае опасности можно разрушить. «Бандитам понадобится не один день, чтобы добраться до нас. Боевыми свитками раскопы не сделать, а поисковые они с собой вряд ли носят». «А почему сразу не спрятать девушек?» Снова с сомнением поскреб подбородок Макеус. Мак повернул голову и рассеянным взглядом окинул лагерь практиканток. «Наблюдатели заметят», — покачал головой я. «Сегодняшние нападения могут отменить и придумать что-нибудь еще». «Слишком большие потери от неожиданного отпора отпугнут разбойников». Можно даже ваших учениц заранее не беспокоить, но лучше перестраховаться. Все замыслы противника предугадать трудно. А задаченный тёмный помчался в свой лагерь предупреждать девушек. Маги каждый вечер делали проверку палаток практиканток, поскольку окружающая территория кишела представителями местной фауны, а они не столь безобидны, как на привычной городской улице. Так что обычный обход не выглядел подозрительно. Потис, ещё до наступления ночного часа, увёл в наши катакомбы погонщиков, которые вместе со своими животными обычно почти безвылазно сидели в повозках. В раскопках они не участвовали, поэтому их отсутствие в лагере никто не заметит. В том, что нападение состоится именно этой ночью, у меня не возникло сомнений. Дракошин наблюдал за разбойниками и подслушивал разговоры. К сожалению, магов среди них не оказалось. Так что начальство ордена и в этом случае маскировало свои действия. Руководил всем прилетевшим сбродом обычный человек. Надо отдать ему должное, нападение спланировал отлично. Всего предполагалось использовать три группы. Две погонят практиканток подальше от основного лагеря. Третья отсечет группу отстающих девушек от остальных убегающих. С собой в багаже разбойники привезли с десяток мертвых женских тел различного возраста, останки которых потом собирались подбросить на место схватки. Татуировки на лбу трупов показывали их принадлежность к рабыням из замков магов. Бандиты не собирались вступать в затяжной бой. Их цель – захват девушек, а не уничтожение магов. Стража, которая будет расследовать этот случай, должна подумать, что именно алчность столкнула разбойников на налет. Нападавшие просто хотели быстро добраться до сундуков с откопанными сокровищами. Сами одаренные им без надобности. К сожалению, наша предварительная подготовка пошла коту под хвост. Разбойники применили заклинание блокирующее магию в районе нападения. Точнее, заклинание не запрещало саму магию, а мешало активировать её с помощью рунных свитков. В просмотренных мною справочниках лишь упоминался раздел с такими заклинаниями, но сама книга в школьной библиотеке отсутствовала. А ещё со времён последней войны эти заклинания относились к разряду запретных. Заказать их изготовление было невозможно. Маги-универсалы должны сразу сообщать о таких случаях городскому начальству, иначе они могли потерять не только лицензию, но и вообще лишиться места жительства, и это в лучшем случае. Теперь мне стало понятно, почему практикантки, почти маги, не успевали оказать серьёзного сопротивления похитителям. Не надеясь на свои знания и опыт, девушки пытались использовать рунные свитки. Пока приходило осознание того факта, что они не действуют, становилось поздно трепахаться. Дракоша стал нашей палочкой-выручалочкой. Он метался между импровизированными минами и взрывал их в нужный момент. Охранные заклинания срабатывали и выводили из строя ближайшего разбойника, а иногда и сразу нескольких. Едва раздались вопли первых пострадавших, предупреждённые практикантки выбрались из палаток и рванули в сторону нашего лагеря. Бандиты не ожидали, что спящие девушки так быстро среагируют на нападение. К тому же, отряду, который должен был отсечь часть мечющихся в панике девушек, помешали маги-наставники и Потис. Они проявили чудеса в организации магической поддержки, прикрывая убегающих девушек. Ещё до установки магической блокады бандиты обвешали себя всевозможными щитами. Только это им не сильно помогло. Заклинания, запускаемые самими адептами стихий, атаковали нападавших не хуже рунных свитков. Удары профессионалов, к которым относились как сами преподаватели школ, так и поисковик, участвовавший в многочисленных стычках, частенько пробивали стандартную защиту разбойников. Мы с Эвой тоже не сидели сложа руки. Сказался огромный опыт тренировок в стрельбе из лука по гораздо более сложным мишеням. Прежде всего мы уделили особое внимание отсекающей группе нападавших. Она находилась к нам ближе всего и полегла в полном составе. Ни один магический щит не способен отразить стрелу, обернутую жизненной силой. Потом досталась и остальным бандитам, захватившим упустевший лагерь. Заранее проведенная подготовка позволила спасти всех практиканток. Девушки укрылись в откопанных нами подземельях. Если не лезть в еще не обследованной части сейфовых коридоров, им ничего не грозило. Порядок в катакомбах поддерживали мои адепты и маги-преподаватели. Едва мы с Эвой последними спустились в катакомбы, стены прохода в песке сомкнулись за нами. Дракоша передавал нам разговоры о бескураженных разбойниках наверху. Лагерь практиканток. «Чтоб тебе сгнить в этих песках! Что происходит, Станиус?» Наседал на главаря один из наемников. «Я потерял часть отряда загонщиков и всех отсекающих!» Даже мощные магические щиты не помогли. Откуда у этих выкормышей бездны столько активированных артефактных стрел? Не кричи на меня, Этон. Вам за это платят. Задумчиво смотрел главарь на боевиков, которые попали под странные заклинания и лежали в импровизированном лазарете. Блокада уже прекратила действие, и лечебные свитки работали. Только у наёмников их оказалось слишком мало. За это? махнул рукой на пострадавших наёмник. Да нас тут ждали Стрелки выбивали парней на выбор, в глаз или в сердце. Никогда не видел, чтобы люди так владели луком и стрелами. Тут я с тобой согласен, кивнул Станиус. Где-то в верхах завёлся предатель. Нас здесь ждали. Надо срочно связаться с начальством. Он достал из кармана разговорный кристалл и активировал его. Господин, нападение провалилось. Противника кто-то предупредил. Часть моих людей попала в заранее подготовленные ловушки. Некоторых удастся спасти, но не всех. На такие потери мы не рассчитывали. Половину присланных наемников перестреляли, как диких зайцев. Цель операции не достигнута. Где добыча? Скрылась в подземельях. Входы за собой они обрушили. Песок затянул следы, и места раскопок известны лишь приблизительно. У меня нет возможности сделать новые проходы. Поисковые ироны не способны найти пустоту на такой глубине. Жаль. Надеюсь, ты в силах замести следы. Да, господин. Всё будет выглядеть как обычное нападение жадных разбойников. Уходите. Оставаться на месте глупо. Уничтожь кристалл связи. Тебе доставит новый. Наёмникам выдают обычную компенсацию за потери. Исполняю, господин. Свечение кристалла погасло. Ты слышал? Повернулся главарь к наёмнику. "Сейчас всё сделаем", заулыбался тот. Его не волновали смерти бойцов. Большая часть денег осядет у него в кармане. Так что лично он ничего не потеряет от неудачного нападения. А люди? Что люди? Они сами выбирают судьбу, идя в наёмники. Семьи получат какие-то крохи, едва достаточные для выживания. Всё же в ограбленных лагерных палатках нашлось много дорогих вещиц. Глава ордена был не так спокоен, как хотел изобразить в разговоре с подчинённым. Его тяжёлый взгляд злобу равил стену. Казалось, вот-вот и она должна разлететься на куски. В голове святана мелькали мысли. Вот же гадость. Чем я разозлил провидение? Ведь не так давно всё было хорошо. Кто предаёт? Не тёмный ли владыка захотел сыграть в свою игру? Больше некому. Этот мэр из рода до 2, явно его выкормышь, и даже не третьего поколения, слишком селёнк. Получается, тёмные узнали о периодичности пространственного влияния раньше нас. Как мои предшественники на посту главы ордена не подумали, что хроники могли иметься не в единственном экземпляре. В сокровищнице находятся оригиналы, в этом нет сомнения, но могли же ранее снять списки. Вот почему этот тип так быстро пошёл на соглашение. Вот почему его последователи сильнее. Он начал работу раньше, а Светлый орден использовал как прикрытие. Мы до сих пор не знаем, где находился его академия. Я думал, он перестраховывается, учитывая прошлое поражение Тёмных, а этот гад всего лишь ведёт свою партию. Ну ничего. Ещё с ним расчитаюсь. Из чего удумал? В лицо мага пробежала хищная усмелка. Скоро он отомстит коварному предателю. Да. Трудно будет обходиться без мощных тёмных свитков, но светлые адепты это переживут. К сожалению, свалить похищение девиц на тёмных не получится. Да и вообще не нужно поднимать эту тему. А вот о продаже запрещённых заклинаний слухи можно распространить. На руку сыграет то, что в основном ими пользуются разбойники. За одно можно будет избавиться от отрядов наёмников подконтрольных тёмному владыке. Он первым начал подковёрную войну. Вот пусть сам и отдувается за всех. Главное, теперь собственные ошибки можно списать на предательство тёмных. Подземные коридоры освещались многочисленными заклинаниями осветительных шаров. Практикантки с благоговейным трепетом смотрели на ряды уходящих вдаль сейфовых ячеек. Сколько же здесь спрятано богатств. Теперь всем стало понятно, почему я отдал им другое перспективное место. Как будем выбираться? подошёл ко мне с вопросом тёмный. К сожалению, в ППХ я захватил с собой только боевые свитки. Девушки тоже выскакивали из палаток налегке. Надеюсь, у вас остался резерв рун, чтобы прокопать тоннели наверх. А главное, непонятно, ушли ли разбойники. С остарым проще всего, улыбнулся я. Кое-какие возможности для наблюдения я оставил на поверхности. А с первым нам поможет потис. Поисковик никогда не выходит из палатки без вместительной сумки со свитками. Я кивнул на приближающегося потиса. «Конечно, здесь не останемся». Уверенно кивнул он, услышав последние слова. «Необходимый запасец имеется. Нас не раз заваливало в катакомбах. Почвы в пустошах зыбкие, песок почти не слепается». Любое сильное сотрясение приводит к подвижкам. Иногда ограждающие проход заклинания не выдерживают, и приходится выкапываться на поверхность самостоятельно. Кстати, что там творится? Что ты я не ощущаю попыток до нас добраться? Бандиты собирают трупы своих бойцов и подкладывают принесённых с собой мертвецов. Задумчиво уставился я в потолок, как будто смотрел сквозь него. Через небольшую паузу добавил: Уничтожать трупы они точно не собираются. Хотят доставить нам удовольствие поиграть утром с поднявшимися зомби. Тёмный удалился к своим ученицам. От Потиса я не собирался скрывать некоторые способности. Скоро он всё равно о многом узнает от сестры. Используя только его свитки, мы прокопаемся на поверхность в лучшем случае лишь к обеду. Ловить зомби по пустыне у меня не было желания, а те могли добраться до наших тягловых животных, оставшихся в повозках. Бандиты на них даже не обратили внимания. Попасть потом на продажу меченых хомяков было бы верхом глупости. Силовые плети, превращённые в своеобразный бур, проделывали проход лучше любых заклинаний. Потису оставалось лишь укреплять рунами образовавшийся коридор. Так что через пару часов мы выбрались на поверхность. Мои адепты быстренько пробежались по округу и сожгли оставшиеся трупы, пока тени напитались энергией. Разгром в палатках бандиты устроили знатные. На песке валялись выпотрошенные походные сундуки и выброшенные из них вещи. Девушки не возили с собой особых богатств, а женская походная одежда грабителей не заинтересовала. В жилище магов грабители поработали более качественно, забрав найденные рунные свитки и добытые недавно сокровища. Именно так поступили бы обычные разбойники. Сундук с добычей исчез. Но маги сильно этому событию не огорчились. Потеря запаса рунных заклинаний их взволновала больше. Масштабные работы больше вести не предполагалось, но исследование территории только началось, и до конца практики времени оставалось много. Хорошо хоть грабители не позарились на пустые рунные свитки, и можно восстановить кое-какой запас простых заклинаний. Пока маги-преподаватели и практикантки приводили в порядок лагерь, погонщики возились со своими животными. Как и предполагалось, бандиты даже не заглядывали к ним в повозке. Следы утиного аэродрома наподавшие уничтожили. Даже песок выровняли, словно ничего здесь не было. Конечно, существовала возможность с помощью дракоши перебить ещё некоторое количество бандитов, но меня эти пешки совершенно не интересовали. Главарь вот кто мне нужен. Убить посредника было просто, но проследить гораздо выгоднее. Он наверняка жил в городе. Дракоша поставил на него свою метку, так что найти паршивца будет не трудно. Уже утром ко мне в Ной пожаловали расстроенные маги. Разговор в Ной завёл тёмный. Эти твари выгребли все свитки. Накрылась практикан. Он злобно пнул ногой небольшой богарок песка, подняв облако пыли в взвесе. Фу, нельзя ли аккуратнее, сморщила нос Эва, стоящая рядом со мной. Простите, госпожа, вина в это, покачал головой Макеус. Просто нервы пошалели. Можно отправить посланцев в город для покупки свитков? Вступил в разговор Светлый. Но у нас не хватит для этого денег. Посылая нас сюда руководство школ не рассчитывало на такую ситуацию. Да и поездка в оба конца займёт не меньше 3 дней. Хотя сидеть здесь без оكينا не вообще смысла нет. Намекаете, что мы должны поделиться? Ехидно посмотрела на него Эва. Нет, что вы? Отмахнулся Светлый. Да и не будет у вас запаса, способного обеспечить потребности всех практиканток. Это мы просто так выражаем свое недовольство ситуацией. «Хозяин, а если заложить представленные здесь школы хорошие такие психологические бомбы?» «Что ты имеешь в виду?» «Придется поработать. Времени практики как раз хватит, чтобы научить девушек нормальному медитативному трансу». «Что это нам даст?» «Когда ты не хочешь что-то делать, начинаешь тупить». Только представь, приезжают девушки с практики и принимаются ускоренными темпами осваивать руны. Что подумают остальные ученики? Им тоже захочется. Это само собой, но кто же им даст? А вот слухи о необычной школе в основе, где учат по-новому, пойдёт хороший. Сам же говорил: "Реклама двигатель прогресса". Учти, я один отдаваться не стану. Сама будешь с девушками заниматься не меньше. Но зато какую я приобрету известность. Только подумай, бедная воспитанница из тёмного рода подчинила себе несколько стихий и учит этому других одарённых. Другие девушки от зависти сдохнут. Демон с тобой, говорила. Ха. А кто тебя отпустит? Ты же мой личный демон. Как же я обойдусь без тебя? Есть подходящий вариант решения вашей проблемы, посмотрел я на магов. Найденные нами катакомбы большие, сами видели. В древние заклинания используются там стандартные. Так что ваши практикантки быстро научатся их обходить. Думаю, добыча на всех хватит. А чтобы девушки совсем не заскучали, мы всё вы научим их кое-каким фокусам. Это даже не заклинания, но с новыми навыками учиться станет гораздо проще. Хм. Про фокусы ничего сказать не могу. Посмотрим. Но в наших условиях просто глупо отказываться от полноценной практики. Так что у меня нет возражений. Тёмный посмотрел на светлого коллегу. "Поддерживаю", кивнул тот. Интерес светился в аурах собеседников. В общем, мы договорились. Поскольку больше нападений на лагерь не произошло, мы плодотворно презанимались всё время, отведённое до конца практики. Подземелья полностью очистили от древних вещиц. Можно сказать, что никогда и никому ещё не удавалось найти столько сокровищ. Каждой из делушек досталось больше десятка отлично сохранившихся драгоценных изделий. Я уж не говорю о других безделушках. Мои адепты без добычи тоже не остались, тем более что сейфы для них подбирал дракоша. Так что мы присвоили в 100 раз больше, чем остальные вместе взятые. Вначале маги посматривали скептически на наши вечерние занятия по медитации с практикантками. Они сами не раз обучали воспитанников школ основам управления сознанием. Однако скоро, с появлением первых результатов, они заинтересовались и влились в ряды учеников. Преподаватели имели больше опыта, так что быстро догнали и перегнали своих подопечных. Хотя к концу курса так и не поняли, как получилось, что открылись совершенно новые возможности сознания. Девушки вообще пока этим вопросам не задавались. Но стали лучше запоминать руны. Подумаешь, что тут непонятного? Это потом придёт осознание открытых способностей, когда они окажутся в среде одногруппников. Наступил последний день практики. Лагерь уже проснулся, и все занимались своими делами. Кто-то упаковывал найденные артефакты, кто-то собирал инструменты и личные вещи, кто-то занимался приготовлением завтрака. Маги-наставники деловито сновали от одной группы к другой, раздавая указания. Погонщики возились со своими повозками, проверяя их готовность к дороге. Повсюду царила обычная деловитость, которая бывает при сборах в дальнюю дорогу. После нападения Потис еще больше почувствовал свою ответственность за раннее обнаружение опасности. Он устроился на самом высоком холме, чтобы было удобнее наблюдать за сборами в лагере, а заодно и за горизонтом, чтобы не упустить изменения в погоде или появление какой-либо другой неожиданности. Черные пески само по себе коварное место, и все может произойти. Он первым и заметил приближающийся караван. Поднявшись на ноги, Макар развернул свиток с заклинанием дальнего зрения. Лёгкая улыбка чуть коснулась уголков его рта. Всё нормально, это свои. Он узнал проводника, ведущего караван к месту магической практики. Его тоже узнали и приветливо замахали руками. Потис ответил и снова вернулся к наблюдению за окрестностями. Тем временем караван уже увидели в лагере. Спокойный и деловитый ритм сбился. Студентки торопливо кинулись к своим пожиткам. А аккуратные кучки сумок, сундучков и корзинок мгновенно превратились в свалку беспорядочно раскиданных вещей. Потис хмыкнул, прекрасно представляя, что будет дальше. Он не двинулся с места. А зачем? Пока девушки не продадут большинство своих трофеев, торгуй за каждую безделушку. Лагерь не тронется с места. Времени ещё достаточно, чтобы 100 раз собрать свои небольшие пожитки и свернуть походную палатку. Практикантки продали большую часть найденных изделий, оставив себе самые красивые. Девушкам теперь даже хватит средств, чтобы самостоятельно оплатить учебу. Особенно их радовала возможность не клянчить деньги у родителей на развлечения. Мы тоже в стороне от торгов не остались. Адепты с удовольствием избавились от всего ненужного. Красивых вещичек у каждого осталось с избытком. Хватит и для себя, и для подарков родственникам. Так что, когда наш караван вернулся в город, жители уже знали об удачном рейте практиканток. По нашим следам готовился двинуться в путь не один поисковый отряд, составленный из любителей быстрого обогащения. Ничего, пусть попробуют. Думаю, что без помощи призрачного помощника в виде дракоши вообще вряд ли что-нибудь найдут. Разве что попытаются обследовать оставленный девушками раскоп. Дорого им обойдётся борьба с древними рунами. Пожалуй, без тестового заклинания им вообще ничего не светит. Едва мы с тёмной оказались в поместье, в гости пожаловал глава города. Расположившись в кресле напротив, он окинул нас оценивающим взглядом. Вас можно поздравить с грандиозной добычей? Вы сомневались в наших способностях? Подхватила ироничный настрой Эва. Что вы, что вы? махнул рукой Сапонис. Даже в мыслях такого не было. Просто я не предполагал, что исследованная вдоль и поперёк места может прятать такие сокровища. Впрочем, это на пользу городу. Сообщения о древних кладах привлекают к нам больше внимания. Население увеличивается, доходы растут, и разбойников прибавляется, охмельнулся я. Если вы о нападении на тюрьму, покачал головой Сапонис, то с этим мы разобрались. Подозрение с вас снято. Действовали наёмники. К сожалению, поймать всех не удалось. Но несколько арестованных подтвердили, что заказчик убийства уважаемого мага находится в Перевале. Я уже послал властям города сообщение. Что касается наглого нападения на практиканток, о котором говорили вернувшиеся перед вами торговцы, я этого тоже без последствий не оставлю. Распоехавшиеся бандиты ещё пожалеют, что решили обогатиться таким образом. На моём лице промелькнула кривая усмешка. Нет никакого сомнения, что в нападении на девушек участвовали пришлые наёмники. Впрочем, это всего лишь мои слова. А вот доказать, что ими руководил житель города, вполне возможно. Вот вам в подарок заклинание, которое настроено на специальный маячок, прицепленный к этому проходимцу. Я протянул гостю рунный свиток. Боюсь, если сам займусь поиском, то смертей здесь прибавится. Хм. Почесал затылок сапони, принимая подарок. У меня нет основания не прислушиваться к вашим словам. И благодарю за доверие. Теперь без работы точно не останусь. Только решил проблему со смертью мага в тюрьме, вы мне новую подсовываете. Впрочем, грех жаловаться. Это на самом деле забота города. Не стоит оставлять без ответа наглые выходки преступников. Непременно вас проинформирую, если что-то выясню по поводу нападения. Позвольте теперь оставить вашу скромную обитель. Гость торопливо покинул комнату. Чего это он так быстро слинял? С недоумением посмотрела на меня Эва. А что бы ты делала, если бы неожиданно обнаружила, что в твоём доме хозяин чёт незваные гости? И правильно, довольно вздохнула тёмная. Пусть сам ловит преступников. У нас есть чем заняться. Как ты посмотришь на то, чтобы немного хмм, потренироваться в замке? Одобрительно усмехнулся я. В следующее мгновение мы уже были в виртуальном пространстве. Разговор по кристаллу связи. Это кто меня беспокоит? Романиус, у меня нет времени на глупые расшаркивания, но есть срочная информация. Маккиус, откуда ты говоришь? Напросился в гости к главе перевала и воспользовался его кристаллом. Оказалось, у него есть связь с твоим камнем. Ты передавал просьбу насчёт одного знакомого? Встреча состоялась. Интересная личность. Хочу завязать с ним прочные отношения. Если говорить откровенно, я в шоке от этой встречи. Он рассказал мне о таких вещах, что до сих пор не могу прийти в себя. К тому же, не всё так чисто с моими прежними поездками в Пески. Ты уверен? Совершенно. Мой новый приятель не врал, и есть и подтверждение. Ладно, понял, не переживай. Свяжись со мной через кристалл главы школы, как только прибудешь в город. Как же мне не переживать, Романиус? Ты ведь что-то знала об этом, но мне не сообщила? Так друзья не поступают. Максиус, говорю же, не переживай. Всё не так страшно и вполне объяснимо. Потом расскажу подробно. Уж постарайся. Только предупреждаю, делать парню гадости не советую. Я много чего в жизни повидал, но даже меня мороз пробирает до костей под его взглядом. Что-то не хочется лицом к лицу встречаться с родной стихией. Одно дело поднимать скелеты, а совсем другое. превращаться в них самому